Глава 54. В новую жизнь. На платформе Брянского железнодорожного вокзала в полном составе скучала московская оперативно-следственная группа. Провожающий капитан милиции из областного отдела стоял рядом, поглядывал на часы. Рядом с ним вытянулась стрункой Таня в новом голубом платье с косичками, перевязанными белыми лентами. Девушка не отрывала сжатых кулачков от груди и ловила взгляды Ильи. «Девочка из общежития для абитуриентов сбежала», — усмехнулась Валя, глядя на Таню. «Специально выясняла, когда мы уезжаем». Максим пожал руку капитану. Тот козырнул и направился к выходу с вокзала. Слова прощания были произнесены. Дела сделаны, командировочные подписаны. Внезапно Таня кинулась на шею Илье. Он поморщился. Голова еще болела, да и плечо после операции по удалению пули ныло и горело огнем. «Осторожней!» попросил он. Но Таня уже целовала его, не обращая внимания на повязки. — Ты мой герой! — шептала она. — Пожалуйста, приезжай ко мне в Брянск. Ну — Но как же приезжай? У меня работа в Москве. Тогда я кого-нибудь убью, чтобы ты приехал расследовать. Илья плохо влияет на подрастающее поколение. Мягко съязвила Валя, и первая поднялась в вагон. Максим выкинул окурок и последовал за ней. Илья аккуратно отстранил Таню. — Не забивай голову глупостями. Тебе надо поступать в институт и учиться как следует. А ты будешь писать мне письма? — Буду. Поезд дернулся, тронулся. Илья быстро заскочил в вагон, помахал Тане с площадки. Она побежала рядом с составом, махая платочком, крича что-то, но слов уже было не разобрать. Голубой силуэт на платформе мелькал до тех пор, пока поезд не ушел в далекую тьму. Илья с помощью Максима забрался на верхнюю полку с книгой «Мастер и Маргарита», которую дала ему библиотека Ренадя. Максим сел у окна, достал из сумки бутылку водки, расставил стаканы. Валя смотрела в окно на проплывающие во тьме огни. — Ну что, товарищи, — сказал Туманский, откручивая пробку, — рассказать вам про ниточки, за которые надо дергать, чтобы стать здоровым и счастливым. Мы в курсе, что вы мастер по ниточкам. — отозвался сверху Илья. — Расскажите нам лучше, — в полголоса добавила Валя, не отрывая взгляда от окна, — можем ли мы рассчитывать на премию? — А ты разве не оставила себе конфискованные у Борщева деньги? — изобразил удивление Туманский. — Ну и шуточки у вас, — покачала головой Валя. — Вы же знаете, что я отдала их Женьке Прохоровой, вдове участкового. — Вот за что я тебя люблю, — уже серьезно добавил Максим. — так за твое доброе сердце и бескорыстие. Максим налил, поднял стакан. За завершенное дело. Он помолчал, собираясь с мыслями. Не могу сказать, кому из них троих пришла в голову эта идея. Директору лесовхоза, начальнику складов или бухгалтеру. Но занимались они этим мошенничеством почти три года. Выдавали отличное зерно за брак и списывали его как корм скоту. а на деле продавали по спекулятивной цене барыгам. Дату, время и количество зерна передавали в открытый эфир через Петьку Медведя, и это сообщение в райпотребсоюзе принимали на обычный транзисторный приемник и узнавали дату доставки по такому же старому, также пронумерованному календарю 1970 года. Хорошая конспирация. Районная милиция была подкуплена и в их дела не лезла. областная тоже, переворачивая страницу романа, уточнил Илья. Но было исключение, продолжал Максим. После убийства участкового прислали сержанта из РОВД, чтобы тот вывез все компрометирующие документы. В итоге райпотребсоюз совершенно спокойно перевозил скупленное зерно в Брянск на подпольный цех ликеро-водочного завода. Ребята опасные там, конечно, многие вооружены. «Стреляют, не задумываясь!» «Спасибо еще раз, Максим Николаевич!» Отозвался с верхней полки Илья. «Вы вовремя оказались у телефонной будки!» «Да я следил за тобой почти с того момента, как ты приехал в кузове грузовика в райпотребсоюз, словно Шурик в психбольницу!» Усмехнулся Туманский. «Раненый, безоружный, в нарушении всех приказов и инструкций! Кошмар!» «Извините!» — буркнул Илья. не успел предупредить заведующего райпотребсоюза о своем прибытии. Так вот, на этом водочном заводе из зареченской пшеницы гнали спирт высшего качества, смешивали, настаивали, разливали, клеили этикетки и продавали через сельмаги. Выручка колоссальная. Скоро будут судить. Полсотни человек по разным статьям, в том числе организатор Уткин, убийца Борщов, соучастник Андреев и прикрывающие эту банду люди из Райпотребсоюза и милиции. Максим поморщил лоб, поднес стакан к глазам, глядя на качающуюся в нем жидкость. — Надеюсь, не из зареченского зерна? За окном мелькали огни деревень. Вагон покачивался на стыках рельсов. — У меня есть дополнение, — сказала Валя, откидываясь на перегородку. — Андреев на самом деле не убивал Сашку. Результаты экспертизы это подтверждают. Он всего лишь собирался жестко поговорить с ним, чтобы тот отстал от Любки. А Борщов ударил кинщика монтировкой внезапно, со спины, из-под тяжка. За это Андреев и бил ему морду постоянно. Простить такой подлости не мог. Ведь теперь бухгалтер пойдет как соучастник. Когда Сашка перестал подавать признаки жизни, Андреев снял с его ключей Любкин брелок с золотой ниткой. На эмоциях, не думая о последствиях. Любка, конечно, заметила у отца этот брелок, но молчала. «Семейные тайны!» — вздохнул Максим. Валя потерла переносицу, жест, выдающий усталость. «А еще мне очень жалко директора школы и Надю. Такие светлые люди, а теперь вынуждены все бросить и начинать с нуля». «Такие не пропадут!» — ответил Максим. «Будут счастливы. Главное — не расставаться!» Заглянула проводница, пожилая женщина в форменной куртке. «Билет, товарищи! Чай будете? Постель стелить?» Илья перевернул очередную страницу книги, не отрываясь от чтения. За окном проплывала летняя ночь, полная звезд и тишины. Где-то там в Брянске засыпала в общежитии Таня, мечтая о письмах. Где-то собирали вещи Белов и Надя, готовясь к новой жизни. А поезд бежал на восток, увозя Максима, Илью и Валю от событий, которые навсегда останутся в их памяти, тонкими ниточками, связывающими прошлое с будущим.